Глава 21. Ассаж на Воса нахлынули тоска и страх. Ему хотелось броситься к ней, помочь ей, но это дало бы дуку лишний шанс убить его. За долю секунды Вос вспомнил урок Вентра с спящим. Первобытный страх, охвативший его, когда тварь начала ломать ему рёбра. Тогда он воспользовался этим страхом, превратив его в ненависть и убил спящего. И теперь, при мысли, что Вентрас может погибнуть, он снова направил свой страх в нужное русло. В голове у него прояснилось, и осталась лишь одна холодная мысль: убить Дуку. "Что ж", проговорил граф, довольно улыбаясь. "Она дала тебе почувствовать вкус тёмной стороны. И, как я понимаю, не только. Скажи мне, Вос, Сколько заветов Джидаев ты нарушил ради того, чтобы уничтожить меня? Вос вздрогнул словно от удара. В обществе Вентрос легко было думать о том, что он приобрёл, а не о том, чего лишился или лишится навсегда, если останется с ней. На мгновение он замер, а затем взревев, бросился в атаку. Никогда прежде его удары не были столь мощны, как сейчас, когда его охватила раскалённая добела ярость. Его световой меч сливался в сплошную пелену. Дуку отступал, но Восу казалось, что град без особого труда отражает его удары. Он тобой манипулирует, послышался слабый, но решительный голос Вентрос. Не слушай его. Она была жива. Вос ударил с новой силой, но красный клинок Дуку перехватил его зелёный. Светящиеся мечи и вспых эфир фейерверков. Отбрасывали пляшущие и зловещие отблески на лицо графа, которое было столь близко, что Вос оказалось, будто он ощущает аромат вина от его дыхания. "Чувствую, тёмная сторона в тебе уже сильна", сказал Дуку. "Сильнее, чем когда-либо в Вентрас". Вос бросил удивлённый взгляд на напарницу. Она уже поднялась на ноги и крепко сжимала в руке световой меч, хотя её короткие светлые волосы слиплись от крови. Граф Олгал его не собирался его слушать. Тебе не обмануть меня, Ситх. Он перепрыгнул через дуку, приземлившись за спиной того, кто сейчас был единственным препятствием между ним и его будущим Свентрас, и нанёс удар, который наверняка снёс бы дуку голову, но граф с лёгкостью уклонился от светового меча. О нет, мастер Вос. Я тебя не обманываю. В отличие от Вентрас Вос тряхнул головой, но в глубине его души уже начал зарождаться червячок сомнения. Вентрас настаивала, что дальше в своём обучении ему заходить не следует. Но почему? Почему она не хотела воспользоваться любыми имевшимися в их распоряжении средствами, чтобы разделаться с графом Дуку? "Она тебя использует", заявил Дуку и снова ударил, вынуждая Воса отступить к стене и отчаянно отбиваться. Она не обучила тебя всему, на что ты способен на самом деле. Я могу обучить тебя этому. Квинлан, Восс вздрогнул. Вентрас редко обращалась к нему по имени, так же как он нечасто называл её Ассаш. Развернувшись кругом, он увидел, как она атакует Гривуса, и как генералу удалось. Восс врезал ботинком в живот Дуку, застигнув того врасплох, а затем пнул другой ногой Гривуса. Киборг, взревев, перевалился через ограждение, но Вос слишком поздно понял, что тот крепко держит Вентрас за руку. Кифар в ужасе смотрел, как они оба падают вниз. "Осаж!" закричал он, машинально бросаясь к ограждению. В то же мгновение он краем глаза увидел, как Дуку опускает световой меч. Если он её убил, Вос призвал на помощь последний слой тьмы. дремавшей в нём до этого мгновения. Вентрас предупреждала, чтобы он им не пользовался, но почему бы и нет, если он в этом нуждался. По всему телу пробежала струя свежей энергии, подпитываемой его чистыми, ничем не сдерживаемыми эмоциями, и он высвободил её всю без остатка. На лице Дук возникла явная тревога, а затем во вспышках метнулся вперёд и ударил, словно змея, вскочив на ограждение и врезав дуку ботинком прямо в лицо. Голова графа дёрнулась назад, и на какое-то дикое прекрасное мгновение восу показалось, будто он сломал противнику шею. Но затем тот пришёл в себя и возобновил атаку. Дуку широко улыбался, а в глазах его светилось одобрение. Да, используй свой гнев. Наверняка Вентрос тебе говорила, что только так ты сможешь меня победить. Вентрас. Сердце Восса вновь наполнилось страхом, но Джидай овладел им, подчинив своей воле. Издав хриплый первобытный вопль, он, что было силы, набросился на Дуку. И на этот раз граф упал. Он пытался отползти назад, продолжая отражать удары с земли, но картина эта радовала душу Восса. Теперь только и оставалось преодолеть защиту старика. Быстрый ложный выпад в грудь, поворот запястья, и световой меч Дуку отлетел в сторону. Зелёный клинок оказался в сантиметре от горла графа, и тот замер, уставившись на своего противника. Глубоко вздохнув, Восс занёс клинок над головой. Ему хотелось казнить Дуку, а не просто убить его в бою. Ему хотелось увидеть, как расширяются от ужаса глаза графа при виде приближающейся смерти. К реакции Дуку он оказался Не готов. Граф, который секунду назад дрожал от страха, глядя на опускающийся зелёный клинок, схватил Восса за запястье. Резкий рывок, и они поменялись ролями. Теперь уже Восс лежал на земле, а Дуку придавливал его спину коленом, помогая себе с помощью силы, так что Кефар не мог пошевелиться. Граф вывернул руку, в которой Восс всё ещё сжимал гудящий световой меч, и с нечеловеческой силой сдавил между большим и указательным пальцем. Вос пытался заставить руку слушаться, но тщетно. Световой меч выпал, и зелёное сияние погасло. Вос в отчаянии смотрел, как меч катится к краю балкона. На мгновение повисает между стойками ограждения, а затем падает, исчезая из виду. Падая вместе с Гривусом в энтрос, выронил световой меч. Она тяжело ударилась обо ступ уровнем ниже, и голова её повисла над краем. Гривус приземлился сверху, кровожадно сверкая узкими золотистыми глазами. Рыча, Киборг наступил ей ногой на горло, а затем схватил её всеми четырьмя руками и швырнул вниз. Ударившись о стену возле одного из изящных окон, она бессильно обмякла на краю уступа. Какой-то отдалённой частью разума она понимала, Тудаля обстояят очень плохо. Предыдущий удар по черепу вполне мог её убить, но лишь на какое-то время лишил сознания, и теперь её голова раскалывалась от боли. В глазах мутилось, а когда она поднялась на ноги, на неё нахлынула волна тошноты. Но жалеть себя было некогда. Взглянув вверх, она увидела Гривуса, который прыгнул к ней с горловым звуком, видимо означавшим торжествующий смех. Вентрос перекатилась вправо. Она была ранена, сбита с толку и потеряла световой меч. Оставалось только сдаться или сражаться. А сдаваться Вентрос не собиралась. Зарычав, она бросилась на Гривуса, пнув его босой ногой, чего однако хватило, чтобы более крупный и тяжёлый киборг попятился назад, удивлённо рыкнув. Мимо про свистел бластерный разряд. Ивентрас отскочила в сторону, укрывшись за металлической опорой. Услышав приближающихся боевых дроидов, она подняла взгляд. Нельзя, чтобы её загнали тут в угол. Призвав силу, она присела и прыгнула вверх, сохраняя равновесие. Внезапно краем глаза она заметила что-то движущееся. Световой меч Воса. Вентрас потянулась к нему силой, и всё ещё хранивший тепло руки Воса меч устремился к ней. Ей не хотелось думать, что случилось с её напарником. Если ей не удастся ликвидировать угрозу, Дуку и Гривус явятся за ними обоими. Спрыгнув на нижний уровень, она начала превращать боевых дроидов в металлолом, отразив бластерные разряды прямо в одного из них, разрубив пополам второго и сбросив пинком вниз третьего. Затем она повернулась к Гривусу, освещённые зеленоватым сиянием. Киберг потянулся за собственными световыми мечами и разочарованно взревел, не обнаружив их на месте. Задержите её. Я иду на помощь графу. Понял, ответил хор высоких голосов дроидов. Всего их было 10. У меня на это нет времени, пробормотал Вентрас и устремилась вперёд. Всё закончилось, и Вос понял, что проиграл. Он слышал топот по крайней мере полудюжины боевых дроидов, вставших вокруг него полукольцом. Дуку подобрал световой меч и, держа его в руках, глядел на распростёртого на полу Восса. "Ну давай же", проговорил Восс сквозь зубы. "Покончим с этим". "О нет, мастер Восс", покачал головой Дуку. "На самом деле я весьма впечатлён. У меня другие планы". касательно тебя. Он выбросил вперёд руку, и из его пальцев выскочили голубые молнии, заплясавшие по телу Восса. Подобной боли Кифару ещё не приходилось испытывать. Она одновременно жгла и леденила. Мышцы сводило судорогами, тело содрогалось от неконтролируемых спазмов, а сердце пыталось выскочить из груди. Услышав чей-то отдалённый крик, он не сразу понял, Что это его собственный голос? Секунду или тысячелетия спустя мучения закончились. Вос бессильно растянулся на камнях, не в силах сопротивляться металлическим рукам, которые потащили его прочь. Квинлан, нет! Вентрас всё ещё была жива. Призвав остатки сил, Вос вывернул шею, пытаясь увидеть Ассаш. Он попробовал позвать её по имени. Но из горла вырвался лишь хриплый шёпот. Мимо пробежали другие дроиды, стреляя в неё. Из всех сил стараясь не лишиться чувств, Вос слабо сопротивлялся, не сводя глаз с Вентрос. Какое-то время она сражалась, но дроидов было слишком много даже для Саш Вентрос. Последнее, что увидел Квинлан Вос, как та, кого он любил, поворачивается и бежит прочь, бросив его на милость графа Дуку. Лишь тогда Вอส осознал, что ожерелье на её длинной стройной шее напоминает змею. Вентрас спряталась в канализации, слыша над собой отчётливые голоса боевых дроидов. "Ничего", доложил один из них. "Никаких следов". "Нам приказано продолжать поиски", ответил другой. "Выдвигаемся в квадрат 6699". "Понял". Когда их голоса затихли, Вентра расслабилась. У неё болело всё тело. Нужно было обработать раны и отдохнуть. Но какое-то время она не двигалась с места. Держав в руке световой меч Восса, она посмотрела на него, вспоминая, как тот отдал его ей на Датамире. Позаботься о нём. Ведь потом я попрошу его обратно. Не беспокойся. Обещаю, он будет ждать тебя. Тогда она сохранила для него меч и собиралась поступить так же и сейчас. Её могла поглотить боль не имеющая ничего общего с телесными ранами. Но какое-то дикое мгновение у Вентры возникла мысль связаться с особью Ваном Киноби. Онสговорил ей, что они хорошие друзья и что именно Киноби предложил прибегнуть к её помощи. Вентра даже знала в каком баре проходили встречи джедаев. Ждая ей не поверили бы. Даже Оби-Ван Кеноби не воспринял бы всерьёз её слова, что она никогда не предполагала подобного исхода. Кто ещё? Вентрас не могла справиться одна. Но она слишком вымоталась, чтобы рассуждать ясно. Нужно было добраться до безопасного места, а потом к Винлан. Я раз на прошептала она. Я не сдамся. и я не отдам им тебя клянусь кровью моих сестёр